Наступила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня в камине. Готье глазами поискал что-то на стене. Он выхватил кинжал, висевший на поясе, и воткнул его в деревянный стол. Торжественно протянув руку над этим импровизированным крестом, он произнес. «Я Готье Гонтран де Шазей» сын Пьера Гонтрана де Шазеи, и Марии Аделаиды и Сен прево конюх почтенной и благородной дамы Катрин де Монсальви, клянусь на этом кресте, что в тот день, когда вышеназванная особа покинет этот мир по доброй воле или другим образом, я сам прерву свою земную жизнь, чтобы продолжать достойно служить ей на том свете. Да будут Господь Бог! «И Пресвятая Дева Мария свидетелями тому». Одним прыжком, так что Катрин чуть не упала, Беранже освободился из ее объятий и тоже протянул свою маленькую смуглую руку. «Я тоже клянусь!» Словно подкошенная, Катрин опустилась на табурет. Она закрыла лицо руками и заплакала. «Зачем вы это сделали?» — послышалось сквозь рыдание. «Вся жизнь перед вами». «Моя же уже кончена. Как я смогу жить после всего, что со мной произошло?» Они встали перед ней на колени. «Предоставьте нам свободу действий. Верните нам ваше доверие. Мы сами должны загладить зло, которое невольно вам причинили. Вы только что сами сказали, что не владеете собой, страдаете. Я сама себе противна. Не вижу тому причины. Вы стали жертвой варваров из-за нас». И думаете, мы не страдаем? Только в тот день, когда вы снова станете прежней прекрасной дамой и вернувшись в родной дом, обретете счастье, забыв все перенесенные невзгоды, только тогда наши души успокоятся. До этих пор мы будем чувствовать себя провинившимися стражниками, недостойными слугами. На следующее утро друзья покинули трактир. На этот раз... По молчаливому соглашению Готье помог Катрин сесть в седло и возглавил их маленький отряд. По-прежнему они двигались на север. Как и предполагалось, в Меце они узнали много нового о самозванной деве. Она в конце мая прибыла в Гранж в сопровождении двух или трех вооруженных всадников и остановилась здесь в ожидании своих братьев, за которыми она послала. Они проживали неподалеку. Они прибежали. До сих пор местные жители хранили воспоминания об этой встрече. Эта молодая женщина действительно являлась их любимой сестрой Жанной Дарк из Лиса. Они считали ее умершей, и свершилось чудо, она вернулась к ним. Они призвали главных сеньоров Мэтца, сеньора Николя, Лува и многих других, признать чудо и разделить с ними радость. И тогда все узнали девушку, которая для того, чтобы добраться до Латаринги из своего надежного укрытия, где она долго скрывалась, назвала себя Клод. Теперь же ее звали не иначе, как Жанна. «Я могу поклясться, что они все ее узнали», — сказал Готи, обращаясь к Катрин. На этот раз он вел расследование. «Вы знаете, кто из этих достойных людей хоть раз видел раньше деву?» «Один человек, монсеньор Луф, который, находясь в Реймсе, видел там Жанну. Конечно, издалека, что не помешало ему признать, это действительно Жанна Дарк. Он один?» «А братья? Здесь что-то нечисто. Может быть, они решили завоевать благосклонность короля к своей семье? Возможно. Но, скорее всего, братья тоже не настоящие, а помощники самозванки, с которыми она договорилась заранее. Вы помните, что сказал Кюре из «Дом Реми»? «Семья Дарк живет на острове в Орлеане, находясь на содержании городских жителей» а новоявленная Жанна послала за так называемыми братьями в МЭЦ. «В любом случае надо признать, что есть большое сходство между Жанной и этой женщиной», вздохнув, сказала Катрин. «Вы ведь помните, что мой супруг, хорошо знавший Жанну, сражавшийся рядом с ней, до сих пор уверен, что это настоящая дева, хотя он и видел своими глазами, как настоящая Жанна сгорела на костре». Встречаются... «Удивительное сходство, и есть люди, мечтающие поверить в чудо. Может быть, встретив эту женщину, и вы бы обманулись?» «Ничуть не бывало. Я прекрасно знала Жанну, намного лучше, чем мой супруг. Я уверена, что могла бы разоблачить самозванку. Остается лишь разыскать ее, а это оказалось сложнее, чем я думала», — со вздохом заключила Катрин. «И правда». Надежда на встречу с девой в Меце рухнула. Городские жители были словоохотливы по поводу ее летнего чудесного возвращения, но не могли сказать ничего конкретного о ее нынешнем местонахождении. Все, что они знали, это то, что она направилась в Орлон, герцогини герцогине Люксембургской и там ей оказали теплый прием, а два месяца спустя она ненадолго вернулась в МЕЦ в шлеме и доспехах с развивающимся знаменем. Потом она снова уехала в Люксембург в сопровождении большой свиты сеньоров. Тут было чему удивляться. Герцогиня Люксембургская была двоюродной тетей Филиппа Доброго, и у него были все шансы стать ее наследником, так как у нее не было детей. Она приходилась двоюродной сестрой известного бургундского генерала Жанна Люксембургского, Сира де Баревуар, который и выдал Жанну англичанам. Трудно было понять, что эта дева искала при дворе герцогини. Тут и понимать нечего, философски заметил Готье. Это похоже на историю о безумцах. Приезд в МЕЦ не принес Катрин ничего утешительного, но не обошлось и без хорошей новости первой за последнее время. Во время своих расспросов Готье напал на след Арно де Монсалви. Два месяца назад здесь останавливались двое мужчин. Один, по описанию служанки, «слуга и поверенное лицо» сильно походил на Корниса. Его хозяин был очень высоким господином, смуглым, властным и очень красивым, несмотря на шрам через все лицо. От этих слов сердце Катрин часто забилось. Речь, несомненно, шла о ее супруге. «Монсалви» задал примерно те же вопросы, что и «Шазей». Получил на них те же ответы и уехал ранним утром, по-видимому, в Люксембург. Не оставалось ничего другого, как следовать по той же дороге. Вскоре они достигли густого леса Ардена. Суда редко ступала нога человека. Здесь можно было встретить стада оленей, огромных кабанов, ведьм и фей из сказочных легенд. Поражала красота отвесных скал и многовековых, сосен. Испытанный воин крестился перед входом суда. Редко встречались бедные далеко отстоящие друг от друга домишки, съежившиеся от холодных зимних ветров, которые своим ледяным дыханием выравнивали высокое плато и устремлялись в узкие скалистые коридоры долин. Стояла такая тишина, что сквозь топот копыт слышался шорох убегающего зайца или белки. 21 декабря, в день святого Тома, друзья увидели орлон, расположенный на холме, на его фоне возвышался массивный замок герцогов Люксембургских. Это было мощное укрепление с толстыми стенами и высокими башнями. Замок охранялся многочисленными вооруженными стражниками. Перед въездом в город Катрина и ее спутники остановились. Им показалось, что они попали в другой мир. При выезде из леса они с трудом объяснились с патрульными. Все было необычайно. Чужой язык, чужая одежда, другое оружие и странные женские прически. Даже запах дыма, струящегося из труб, казался чужим. — Вы думаете, что нас примут в этом замке? — спросил Беранже. — Это будет нелегко. У замка такой устрашающий вид. — Такими, как сейчас, конечно же, нет, — ответил Готье, осмотрев их оборванную одежду и забрызганные грязью краги. Но я готов биться об заклад, что госпоже Катрин это будет несложно, как только она сменит наряд. Катрин молчала. Она вглядывалась в крыши домов, расположенных на склоне холма, пытаясь угадать, в котором из них остановился Арно. Она слушала стук своего сердца. Если оно начнет учащенно биться... Но на ее немой вопрос ответа не последовало. «Приближается ночь», — сказала она. «Надо успеть попасть в город до закрытия ворот и устроиться в приличном трактире». «Сегодня вечером нам следует хорошо отдохнуть». Повернув коня, она направилась к первому караульному посту. После дорожной грязи город, приготовившийся к празднованию Рождества, показался ей удивительно чистым. Холод несколько ослабел, повсюду сохло белье, так как обычай запрещал стирать между Рождеством и Крещением. Из домов доносился запах свежеиспеченного хлеба из дубы. Хозяйки трудились в поте лица. Путников поразили довольные лица прохожих. Орлон, хорошо защищенный мощными стенами и многочисленным войском, казался теперь островком, потерянным среди ледяной пустыни. Трактиры были под стать городу. Катрин остановила свой выбор на таверне близ церкви Святого Доната. Там спутникам предоставили чистую теплую комнату с горячей водой. На обед подавался капустный суп с мозельским вином. Мягкие кровати были застелены чистыми простынями, пропахшими сухими травами. Путники впервые прекрасно выспались с тех пор, как покинули дом Морелисов оф Неожиданный отдых позволил Катрину видеть все окружающее в менее мрачном свете. На следующее утро, около двенадцати часов пополудни, поднимаясь к замку, она чувствовала себя обновленной. На ее фиолетовое бархатное платье, прекрасно сочетавшееся с глазами, была накинута красивая светло-серая беличья шубка с широкими рукавами. Шапочка из того же меха, украшенная дымчатым пером и золотой пряжкой с аметистом, оттеняла ее свежевымытые волосы, переливающиеся золотым дождем. За ней следовали начищенные и напомаженные готье и беранже. И никому из лучников охраны не пришло в голову задержать эту незнакомку, в которой, даже не зная ее имени и положения, узнавалась знатная дама. Нравы в Люксембурге были просты, и Катрин не составила труда добиться необходимой ей аудиенции. После короткого ожидания на широкой каменной лестнице, стены которой были украшены шпалерами, высокий, как шкаф, и бородатый, словно ной, ланскнехт вызвался проводить ее, жестом приказав Готье и Беранже оставаться на своих местах. Катрин последовала за ним в зал, где ее встретила грузная, неопределенного возраста женщина, похожая на монашку, несмотря на платье из ярко-красного бархата, украшенного множеством золотых цепей. Эта женщина принялась так внимательно разглядывать Катрин, что графиня решила, что ее собираются обыскивать. Удовлетворенная осмотром, женщина, не произнося ни единого слова по-французски, растянула уголки рта, обозначив улыбку, и знаком приказала Катрин следовать за ней. Они прошли через огромный зал, украшенный знаменами, и достигли молельни, куда сквозь желтые и розовые витражи проникал золотой свет. Великая герцогиня ожидала посетительницу, преклонив колено на бархатные голубые подушечки. Она молилась перед прекрасной девой мастера Клауса Шлютера. В свои сорок шесть лет Елизавета де Гермец, дочь Жанна Люксембургского, графа де Гермец и внучка императора Карла IV, растеряла всю свою прежнюю красоту раскормленная, наряженная в генуэзский бархат с крупным золотым рисунком и огромный хеннен, она походила на дарительницу свитража и была лишь немного рельефнее. Эта полная женщина не являлась самой важной фигурой, благодаря ее первому браку с Антуаном де Брабан, братом герцога Бургундского Жанна бесстрашного она стала тетушкой Филиппа Доброго, а благодаря второму браку с братом Изабоде Бавьер сделалась тетушкой короля Карла VII. Что же касается своего герцогства, расположенного между Францией и Бургундией, она прекрасно знала, что на него зарится герцог Филипп, который смог без малейших угрызений совести избавиться от своей кузины Жаклин де Бавьер, княгини Голландской. Он довел ее до нищеты, от чего та в скорости и умерла. Но Елизавета, не любя его, все же старалась поддерживать с ним хорошие отношения, так как он был единственным способным умерить аппетиты другой ветви Люксембургских графа Сен-Пола и его брата, опасного сеньора де Боревуар, которого она люто ненавидела. Катрин сделала реверанс, герцогиня перекрестилась и, поднявшись, с минуту смотрела на вошедшую молодую женщину с таким безучастным видом, словно не замечала ее присутствия. «Мне сказали, что вы графиня де Монсалви», — произнесла она наконец «Недавно мы встречались с человеком, носящим то же имя. Вы родственники?» Сердце Катрин замерло. «Я думаю, что речь идет о моем супруге, госпожа герцогине. Он ранен, и я пытаюсь догнать его. По этому поводу я и осмелилась просить у вас аудиенции. Ваше Королевское Величество не могло бы подсказать мне, где я его могу найти». Елизавета сделала неопределенный жест. «Откуда же мне знать? Он был здесь несколько недель назад и оставался в городе всего три дня. Он уехал сразу после неприятной сцены. Он как раз успел на свадьбу...» «На свадьбу? Какую?» — воскликнула Катрин, совершенно забыв про этикет. Герцогиня этого не заметила. Эта прекрасная молодая женщина, следующая по следам своего мужа, вызвала у нее любопытство. Моей племянницы, девы Жанны Дарк, которая недавно вышла замуж за сеньора Роберта де Армуас. До Катрин не сразу дошел смысл сказанного. Могу ли попросить ваше высочество? «Повторить мне еще раз то, что она мне только что имела честь сообщить», — произнесла она. «Что здесь такого непонятного?» «Святая Дева, чудом спасшаяся из костра, соединилась узами брака с рыцарем, и...» «Это слишком нелепо, чтобы быть удивительным», — дерзко заметила графиня де Монсалви. «Но речь не об этом». «Мне послышалось, что ваше высочество сказали моя племянница». Герцогиня, посмотрев на дерзкую посетительницу, неожиданно любезно пустилась в пространные объяснения. «Я сказала и готова повторить это столько раз, сколько вам будет угодно. Это несчастное дитя, осмелившееся покинуть убежище, где ее насильно удерживали, поведала мне тайну своего рождения». Тайну, которая все объясняет. Встречу короля в шиноне, доверие армии, ее удивительный авторитет, ее величие. Ах! Так это все объяснимо? Конечно. При первой встрече она шепнула королю, что является его незаконно рожденной сестрой. Его сестрой? Так просто, заметила Катрин, испытывая необъяснимое желание рассмеяться. Так просто. Тайная дочь королевы Изабо и одного высокопоставленного сеньора. Она выросла на границе королевства у добрых людей по просьбе их господина. Вы же знаете, что у королевы не было никаких отношений с этим несчастным безумцем Карлом VI. Она испытывала одиночество и тяжесть на душе, тем более, что обожаемый ею герцог Орлеанский был убит. Она искала утешения. Без труда нашла его, но было невозможно признать его плоды. Тогда слушать это было больше невозможно. Катрин не сдержалась, резко прервав светскую болтовню герцогини. На этот раз ей было не до смеха. «Жанна, дочь Изабо? Этой шлюхи Изабо? Девочка-ангел, возникшая из грязи?» Вот оказывается, что придумала эта самозванная дева, это ничтожество, осмеливающееся выдавать себя за самое благородное, святое и чистое создание на земле после Девы Марии. И находятся люди, готовые верить этой бесстыдной лжи, этому грязному обману. Люди вроде вас, графиня. Я вам запрещаю, ваше высочество. Вы не можете мне ничего запрещать. Я не являюсь вашей подданной. Как принцесса, внучка и племянница императора, могла поверить в эти небылицы? Я доверяю своим глазам. Жанна приехала сюда в сопровождении старых знакомых, которые подтвердили ее происхождение. Почему же я не должна им верить? Дерзко и неосмотрительно с вашей стороны являться суда с этой обличительной речью и сеять раздор. Госпожа герцогиня, я не сею раздор». «Я вижу теперь, что этой женщине удалось убедить вас и завоевать ваше сердце. Но, клянусь Богом, я не попадусь в эту ловушку. Скажите мне только, где она, и я добьюсь от нее правды». Герцогиня от возмущения сделалась пунцовой. Катрин в голову пришла мысль, что она рискует своей головой, но терять было нечего. Елизавета воскликнула. «Вам не надо далеко ходить, Жанна здесь. Вы ее сейчас увидите». «И я клянусь, что вы не выйдете отсюда, не раскаявшись в вашем наговоре и стремлении очернить мою подопечную. Вы признаетесь тогда, что вами двигала ненависть покинутой женщины? Ваш супруг, если вашему королевскому высочеству будет угодно, не будем вмешивать сюда графа де Салви, холодно заметила Катрин. «Вернемся к этой женщине. Если она здесь...» Я умоляю Ваше Высочество послать за ней, и пусть она повторит здесь всю свою историю. — Хорошо? Елизавета Д. Гермец хлопнула в ладоши. Появилась та же полная женщина, которая привела сюда Катрин. — Госпожа Жанна должно быть в оружейной мастерской, — произнесла она по-французски. — Приведи ее, Батильда. — Я попрошу вас лишь об одном, — живо добавила Катрин. Не упоминайте моего имени, это может ее насторожить. Не беспокойтесь, дочери Бога нечего опасаться, высокомерно и с презрением ответила герцогиня. На минуту воцарилось молчание. Герцогиня, словно забыв о своей посетительнице, снова опустилась на колени и принялась молиться, как будто бы она была одна. Укрывшись в стенном проеме, Катрин разочарованно наблюдала за этой женщиной. Она была более высокого мнения о герцогине. Она думала найти в ней больше великодушия, силы духа и понимания. С какой легкостью и немыслимой доверчивостью она поверила неправдоподобным вымыслам авантюристки. Раз Жанна руководила принцами, она должна сама быть королевской крови.